Часть четвертая. Глава первая. «Пытать будут. Помоги, Господи, вынести!» Была первая мысль у Голицына, когда он очнулся на свежем воздухе. Обер полицеймейстер Шульгин, чтобы привести его в чувство, поднял окно кареты во время переезда из дворца в крепость. «Какие пытки выносили христианские мученики! Да ведь то мученики, а я... Но ну, ничего, может, и я...» Ободрял себя Голицын, но бодрости не было, а был животный ужас. Карета остановилась у комендантского дома в Петропавловской крепости. Шульгин высадил арестанта и сдал фельдъегерю. Вошли в небольшую комнату с голыми стенами, почти без мебели, только с двумя стульями и столиком, на котором горела сальная свечка. Фельдъегер усадил Голицына на один из стульев и сам сел на другой. Так безмятежно зевнул, крестясь и закрывая рот ладонью, что Голицын вдруг начал надеяться, что пытки не будет. — Нет, будет. Вот они, идут. Помоги, Господи! — подумал, прислушиваясь с тем отвратительным сосанием под ложечкой, от которого переворачиваются внутренности, к зловещему лязгу железа и многоногому топоту в соседней комнате. Вошел седой, подстриженный по-солдатски в скобу, Старик на деревянной ноге, генерал Сукин, комендант Петропавловской крепости. За ним человек низенький, толстенький, с провалившимся носом, плацмайор Подушкин. И еще несколько плац адъютантов, ефрейторов и нижних чинов. Сукин держал в руке железные прутья с кольцами. — Орудие пытки, — подумал Голицын и зажмурил глаза, чтобы не видеть. — Помоги, Господи! — твердил почти в беспамятстве. Проворно постукивая деревяшкой по полу, старик подошел к столу, поднес к свече лист почтовой бумаги и объявил. — Его величество, государь-император, повелевает заковать тебя в железо! Тебя произнес с ударением неестественным. Голицын слушал, не понимая. Несколько человек бросилось на него и стало надевать кандалы на руки, на ноги и замыкать ключами. Он все еще не понимал, но вдруг понял, закусил губы, затаил дыхание, чтобы не расплакаться от радости, такой же бессмысленный, животный, как и давишний ужас. Смотрел в лицо коменданта и думал, какой превосходный человек. И лицо без носа в оплац казалось ему прелестным, и серые лица солдат такими добрыми, что он готов был расцеловать каждого. Заметил невиданный оранжевый воротник на танском мундире. Должно быть, переменили по случаю нового царствования. Подумал все с той же упоительно бессмысленной радостью. Немного стыдно было, что так перетрусил, но и стыд тонул в радости. — Егор Михайлович, отведите в Алексеевский, — сказал комендант Подушкину. Тот связал концы носового платка и надел на голову Голицыну. Он встал, покачнулся и едва не упал, не умел ходить в кандалах. Подхватили под руки. Выйдя из дому, усадили в сани. Подушкин сел рядом и обнял его за талию. Сани делали частые повороты, должно быть, в узеньких проулках между крепостными бастионами. Выглянув одним глазом из-под съехавшей повязки, Голицын увидел подъемный мост через ров и в толстой каменной стене ворота. — Куда вы меня везете? В Алексеевский Равелин, что ли? — спросил Подушкина. — Не извольте беспокоиться, квартирка будет отличная, — утешил тот и поправил на глазах его платок. Галицин вспомнил то, что слышал о Равелине. В него сажали только забытых, и никто никогда из него не выходил. Но по сравнению с пыткой, вечное заточение оказалось ему блаженством, Сани остановились. Арестанты опять подхватили под руки, помогли вылезть и взвели на ступени крыльца. Заскрипели на ржавых петлях двери и захлопнулись с тяжелым гулом. — Оставьте всякую надежду вы, которые входите, — вспомнилась Голицыну. С глаз его сняли платок и повели по длинному коридору с рядом дверей, тускло освещенному сальными плошками. Впереди шел плац майор и, останавливаясь у каждой двери, спрашивал. — Занят? Отвечали — занят. Наконец ответили — пуст. — Пожалуйтесь, — любезно пригласил Подушкин, и Голицын вошел в каменную щель, узкую длинную, напоминавшую гроб. Сторож засветил на ставце ночник, шкалик зеленого стекла с поплавком в масле. Голицын увидел нависший свод, Окно с толстой железной решеткой в стенной глубокой впадине. Два стула, столик, лазаретную койку, круглую железную печь в одном углу, а в другом зловонную катку, парашку. Сняли кандалы, раздели, обыскали, ощупали даже подмышками. Надели арестантскую куртку, штаны, засаленный халат и рваные туфли, не в пору, большие. Старик высокого роста, в длиннополом, зеленом, с красным воротом и красными обшлагами, мундире времен Павловских, необыкновенно худой, высокий и бледный, похожий на мертвеца, вошел в камеру. Это был комендант Алексеевского Равелина, швед Лилиен Анкерн. Часовые считали его немного помешанным, называли Кощеем Бессмертным и уверяли, что ему лет под сто, и что он провел в казематах лет пятьдесят. Вечный узник среди узников. Плавным шагом, сгорбившись, заложив руки за спину, с открытым ртом, где торчали два желтых зуба, со взором невидящим, он шел прямо на Голицына. — Как ваше здоровье? — спросил еще издали. Не дожидаясь ответа, опустился на колени и, привычно ловким движением, начал надевать снятые кандалы на ноги его. Надев, показал, как надо ходить, поддерживая за веревочку звенья, соединявшие ножные обручи. Голицын попробовал и опять едва не упал. — Ничего, научитесь, — утешил плацмайор. Обернув наручники замшевой тряпкой, комендант спросил. — Так можете писать? — Могу. — Ну вот и кончен туалет, — ухмыльнулся Подушкин с любезностью. А Лилиен Анкерн Все еще стоя на коленях, поднял на арестанта свои столетние, мутной пленкой, как у спящих птиц, подернутые глаза, и произнес благоговейно, как слова молитвы. «Божья милость всех нас спасет!» «Так должно быть на том свете старые покойники приветствуют нового», — подумал Голицын. Старик молча встал и тем же плавным шагом, сгорбившись, закинув руки за спину, вышел из камеры. Сторожа помогли арестанту перейти со стула на койку. — Почивайте с Богом, не горюйте, все пройдет. — Номерок отменный, сухонький, тепленький, — сказал Подушкин. Все вышли и заперли дверь. Ключ повернулся в замке. Загремели задвижки, запоры, засовы. Последний огромный болт проскрежетал, и наступила тишина. Голицын чувствовал себя погребенным заживо а все-таки радовался. Миновала пытка. Увидел на столике лома ржаного хлеба и кружку кваса, Давича во время обыска попросил есть. Плацмайор извинился, что поздно, на кухне все уже спят, и велел принести хлеба с квасом. Голицын съел и выпил все. Давно уже так вкусно не ужинал. Начал укладываться. Снял халат и с трудом поднял на койку отягченные цепями ноги. Хотел уже растянуться на плоском, как блин, тюфяке, но взглянул на пестрадевую подушку без наволочки. На ней были жирные пятна. Понюхал, поморщился. Носовой платочек марьинкин еще не развернутый, с вышитой красной меткой МТ, лежал на столике. Должно быть, прощаясь, успела таки сунуть ему в карман, а при обыске забыли или нарочно оставили, сжалившись. Разложил его так, чтобы не касаться щекой подушки. От платочка пахло марьенькой. Улыбнулся. Почему-то вспомнил, как в ту первую и последнюю брачную ночь, когда она разбудила его поцелуем, не сумел ее удержать. Глупо заснул. Где-то близко, как будто над самым ухом его, заиграли, запели заунывную песню куранты, как медноголосые ангелы божья милость всех нас спасет послышалось ему приветствие мертвых мертвому и продолжая улыбаться он блаженно заснул с последней мыслью в пасти зверя как у христа за пазухой вчерашние звуки только в обратном порядке сначала скрежечущий болт потом засовы запоры задвижки и наконец щелкающий ключ в замке разбудили его поутру. Вошел Лилиен Анкер, спросил, как ваше здоровье, и, не дожидаясь ответа, исчез. Фейерверкер Шибаев с молодым веселым лицом принес жидкого чаю в огромном оловянном чайнике и два куска сахару. Сахар держал из учтивости не на голой ладони, а в складе мундирской полы. Поставив и выложив все на столик, поклонился вежливо. — Который час? — спросил Голицын. Шибаев улыбнулся молча и вежливым поклоном вышел. Инвалидный солдатик замухрышка вынес парашку и начал подметать веником пол. — Который час? — опять спросил Голицын. Солдатик молчал. — Какая на дворе погода? — Не могу знать. От холода Голицын кутался в одеяло и грелся чаем. Оглядывал сухенький номер. На облупленной штукатурке стен голубая черта свежей краски обозначала уровень воды во время последнего наводнения, и темнели пятна, со свода и печной трубы едва не капало, воздух пропитан был душной, точно подземной сыростью. А когда затопили печи с коридора, железная труба, почти над самой головой арестанта, накалилась, потрескивая. Голове стало жарко, а ногам по-прежнему холодно. Стены, продолжая низкий свод, округлялись до самого пола, так что можно было стоять во весь рост только посредине камеры, а по бокам надо было сгибаться. В затканном паутиной своде кишели пауки, тараканы, стеножки и еще какие-то невиданные гады, которые высовывались из щелок только наполовину. «Лучше не разглядывать», — подумал Голицын, и, опустив глаза, увидел, как что-то покатилось по полу, Это была исполинская рыжая водяная крыса. Окно было густо замазано мелом, так что в камере даже в солнечные дни были вечные сумерки. В дверях прорублено оконце. Глазок с железной решеткой изнутри и темно-зеленой занавеской снаружи. Часовой, шагавший неслышно, в валенках по коридору, усланному войлочными матами, иногда приподнимал занавеску и заглядывал в камеру. Арестанту нельзя было пошевелиться, кашлянуть, чтобы не появился наблюдающий глаз. Кто здесь? спросил знакомый голос, и Голицын увидел в окне лихо закрученные ус Левашова. Михайлов, ответил голос Подушкина. Почему Михайлов? Ах да, Валериан, сын Михайлов, сообразил Голицын. Селюй, si au, au pied. — сообщил кому-то Левашов, как будто показывал редкого зверя. И Галицину почудилось, что в глазке промелькнуло лицо великого князя Михаила Павловича. На стенах камеры были рисунки и надписи, большую частью полустертые. Должно быть, тюремщиком велено было соскабливать за могильная летопись прежних узников. Уцелели немногие. Под женской головкой стихи. «Ты на земле была мой Бог». Но ты уж в вечность перешла, молись же там. Дальше стерто, остались только два слова. Тебя увидеть. Под мужским портретом. Брат, я решился на самоубийство. Под женским «Прощай, маман, навеки». И рядом слова Господни. «В темнице бых и с темя». Открылась дверь. Вошел священник в пышно шуршащей шелковой рясе с наперстным крестом и орденом. — Князя Валериана Михайловича Голицына, честь имею видеть? Стоя на пороге, церемонно раскланился. — Не обеспокою? — Сделайте одолжение, батюшка. — Ну, слава богу, коли поп, значит, не пытка, а казнь, — подумал Голицын и вспомнил великого инквизитора в Дон-Карлосе Шиллера. Хотел подняться навстречу гостю, но грузно опустился, гремя кандалами. Тот подскочил, поддержал. — Не ушиблись? — Полпуда в релице, шутка сказать. — Нет, ничего. Что ж вы стоите? Садитесь, — пригласил Голицын. Гость поклонился опять так же церемонно и сел на стул. — Позвольте представиться. Отец Петр Мысловский, Казанского собора протоиерей. «Здешних заключенных духовный отец, и, смею сказать, друг, чем и хвалюсь, ибо достойнейших людей дружбой и похвалиться не грех». «Шпион, зубы заговаривает», — подумал Голицын и вгляделся в него. «Рост огромный, сложение богатырское, сановит, благообразен, великолепная рыжая борода с проседью, такие мужики бывают пятидесятилетние». И лицо мужицкое, грубоватое, но доброе и умное. Маленькие, закрытые с боков нависшими веками, треугольные щелки глаз, с тем выражением двойственным, которое часто бывает у русских людей. Простота и хитрость. — Ну а когда же казнь? — спросил Голицын, глядя на него в упор. — Какая казнь? Чья? — Моя. — А какая вам лучше знать? Расстреляют, повесят или отрубят голову? «Что вы, князь, бог с вами!» — замахал на него руками Мысловский. «Вот вам крест. Хоть и не подобает, крестом я клянусь. Ни о каких казнях никто и не думает. Да будто вы не знаете, что смертная казнь отменена по законам Российской империи». Голицын еще не верил, но так же, как вчера, когда миновала пытка, сердце у него захолонуло от радости. «Казни нет, а пытка есть?» Продолжал глядеть на него в упор. «В девятнадцатом веке, в христианском государстве, после золотых дней Александровых, пытка!» — покачал головой отец Петр. «Ах, господа, господа, какие у вас нехорошие мысли! Извините-с, прямо скажу, недостойные, неблагородные! Вам же добра желают, а вы себя и других мучите!» Не хотите понять, с кем дело имеете? Да если бы только вы знали милость государя неизреченную. — Вот что я вам скажу, батюшка, — перебил Голицын. — Помните раз навсегда. В государевых милостях я не нуждаюсь. Лучше петля и плаха. Не трудитесь же, ничего вы от меня не добьетесь. Поняли? — Понялся, как не понять. — Поп, ступай вон! — Ты для меня хуже собаки, ведь и собаку так бы не выгнали. Голос его задрожал, глазки замигали, губы задергались, и он закрыл лицо руками. — Здоровый мужик, а какой чувствительный! — удивился Голицын. — Вы меня не так поняли, отец Петр, я не хотел вас обидеть. — Эх, ваше сиятельство, где уж тут обиды считать? — отнял отец Петр руки от лица и вздохнул. Иной человек сорвет сердце, на ком не попало, и легче станет, ну и на здоровье. Не дурак же я, понимаю, пришел поп к арестанту. От кого? От начальства. Значит, негодяй, шпион. А ведь вы меня, сударь, в первый раз видите, зволите. Пятнадцать лет в казематах служу, всем аде кромешным. Бьюсь, как рыба об лед. А из-за чего, как полагаете? Из-за такой дряни, что ли? — указал на орден. — Да сып меня чинами, звездами. Дня не остался бы на этой поганой должности, когда б не чаял добра, хоть малого. Помочь, кому уже никто не поможет. Да если б не я, поп недостойный, так тут за вас всех и заступиться бы некому. А по делу четырнадцатого интерес имею особенный. — Почему же особенный? — А потому что сам из таковских. — прищурился отец Петр и зашептал ему на ухо. — Хоть и простой мужик, а благодарение Богу ум здравый имею и сердце неповрежденное. Так вот, на порядке-то здешнее глядючи, мятежом распаляюсь неутолимым, терзаюсь, мучаюсь. Уйти бы от греха, а вот не могу. Кажется, давно бы привыкнуть пора. А как арестанта увижу, да еще вот в этих железных рукавчиках, Так во мне все и закипит, разбушуется. Создание Божие, наипальчик свободе рожденное. Человека видеть в цепях не сносно сие, возмутительно. Не инквизитор из Шиллера, а сам Шиллер, — все больше удивлялся Голицын. — Отец Петр, я очень виноват перед вами, простите меня, — сказал и протянул ему руку. Тот крепко сжал ее и вдруг покраснел, замигал, — Всклипнул и бросился к нему на шею. — Валерьян Михайлович, родной, дорогой, голубчик, только не гоните. Авось на что-нибудь и я сгожусь. Вот уже сами увидите. Обнимал, целовал его с нежностью. — А что, друг мой, у исповедей святого причастия давно не бывали? Прибавил, как будто не кстати. Но Голицыну показалось, что это и есть главное, зачем он пришел. Освободившись из его объятий, он опять, как Давича, посмотрел на него в упор. Те же маленькие, под нависшими веками, треугольные щелки глаз, с выражением двойственным, простота и хитрость. Сколько не вглядывался, не мог решить, очень хитер или очень прост. — Давно, — ответил нехотя. — А сейчас не желаете? — Нет, не желаю. «По русским законам духовник обязан доносить о злоумышлениях против высочайших особ, открываемых на исповеди», — вспомнилась из Голицыну. Отец Петр как будто хотел еще о чем-то спросить, но вдруг замолчал, потупился. Потом встал, заторопился. «К вашему соседу, князю Оболенскому, тот сейчас рядом, вот за этой стенкой, кажется, приятели, приятели». Поклон передать? Передайте. Голицыну не понравилось, что отец Петр с такой легкостью сообщает ему то, что нельзя арестанту знать, как будто они уже вступили в заговор. «Ах, чуть не забыл!» — спохватился Мысловский, полез в карман и вынул старый кожаный футляр. «Очки!» — вскрикнул Голицын радостно. «Откуда у вас?» «От господина Фрындина». «Да ведь отнимут! Одну пару уж отняли. «Не отнимут! Получил для вас разрешение!» Не понравилось и это Голицыну. чур с услугами торопится. Слишком уверен, что он примет их, не имея чем заплатить. Господин Френдин велел передать, что княгиня Мария Павловна здравствует. На милость Божью уповает крепко, и вас просят о том же. «Писать сейчас нельзя». Большие строгости, а потом через меня можно будет, — оглянувшись на дверь, зашептал ему на ухо. — Все устроится ваше сиятельство, и в казематах люди живут. Только не унывайте, духом не падайте. Ну, храни вас Бог, — поднял руку, хотел благословить, но раздумал, еще раз обнял и вышел. Голицын уже верил или почти верил, что пытки и казни не будет. Радовался, но радость вчерашняя, безоблачно ясная, в пасти зверя, как у Христа за пазухой. Помутилась, как будто осквернилась. Понял, что может быть что-то страшнее, чем пытка и смерть. Пусть отец Петр — простой и преподобный поп, а для него — Голицына, опасней всех шпионов и сыщиков. Фейерверкер Шибаев принес обед, щи с кашей. Постное масло в каше так дурно пахло, что Голицын взял в рот и не мог проглотить, выплюнул. Ни ножей, ни вилок, только деревянная ложка. Ничего острого, чтоб не зарезался, догадался он. После обеда плац-адъютант Трусов, молодой человек с красивым и наглым лицом, принес ему карту с табаку с щегольской бисерной трубкой. — Покурить не угодно ли? — Благодарю вас, я не курю. «А разве это не ваше?» «Нет, не мое». «Извините-с», — усмехнулся Трусов. От этой усмешки лицо его сделалось еще наглее, учтиво поклонился и вышел. «Искушение трубкой, после искушения телом и кровью Господней», — подумал Голицын с отвращением. Когда стемнело и зажгли ночник, тараканы по стенам закишели, зашуршали в тишине чуть слышным шорохом верхнее звено в окне оставалось незабеленным сквозь него чернела узкая полоска неба и мигала звездочка голицын вспомнил мареньку чтобы не расчувствоваться начал думать о другом как бы дать знак оболенскому присел на койку постучал пальцем в стену приложил ухо не отвечает долго стучал без ответа стена была толстая стук пальца не слышен Изловчился и постучал тихонько железным болтом наручников, и, услыхав ответный стук, обрадовался так, что, забыв часового, застучал, загремел. Вошел ефрейтор Нечипаренко с красную пьяной рожью. — Ты что это, сукин сын? Аль мешка захотел? — Какого мешка? — полюбопытствовал Голицын, не оскорбленный, а только удивленный руганью. — А вот как посадят, увидишь. — проворчал тот и, уходя, прибавил так убедительно, что Голицын понял, что это не шутка. — А то и выпарют. Он лег на койку, обернулся лицом к стене, делая вид, что спит, подождал и, когда все затихло, опять начал стучать пальцем в стену. А Боленский ответил. Сперва стучали без счету, жадно, неутолимо, только бы слышать ответ. Душа к душе рвалась сквозь камень, сердце с сердцем вместе бились. Ты — я, ты — я. Иногда от радости кровь в ушах стучала так, что он уже не слышал ответа и боялся — не будет. Нет, был. Потом начали считать удары. То ускорят, то замедлят. Изобретали азбуку. Сбивались, путались, приходили в отчаяние, умолкали и опять начинали. Стуча, Голицын уснул, и всю ночь снилось ему, что стучит. Дни были так схожи, что он терял счет времени. Скатывал хлебные шарики и прилеплял к стене в ряд. Сколько дней — столько шариков. Скуки почти не испытывал. Было множество маленьких дел. Учился ходить в кандалах. Кружился в тесноте, как зверь в клетке, держась за спинку стула, чтобы не упасть. Единственный Марьенькин платок все еще служил ему наволочкой. Жалел его. Учился сморкаться в пальцы. Сначала было противно, а потом привык. Заметил, что поутру, когда плевал и сморкался, в носу и во рту черно от копоти. Лампада коптила, потому что светильная была слишком толстая. Вынул ее и разделил на волокна. Копоть прекратилась, воздух очистился. Спал, не раздеваясь, еще не умел в кандалах снимать платье. Белье загрязнилось, блохи заели. Можно было попросить свежего, из дому через Мысловского, но не хотел одолжаться. Долго терпел, наконец возмутился, потребовал белья у подушкина. Принесли плохо простиранную, непросохшую пару солдатских портков и рубаху из жесткой дерюги. Надел с наслаждением. Однажды надымила печь, открыли дверь в коридор. Странное чувство охватило Голицына. Дверь открыта, а выйти нельзя. Пустота непроницаема. Сначала было странно, а потом тяжко, невыносимо. Обрадовался, когда опять заперли дверь. Соболенским продолжали перестукиваться, но все еще не понимали друг друга, не могли найти азбуки. Стучали уже почти безнадежно. Пальцы распухли, ногти заболели. Погребенные заживо бились головами о стены грубо. Наконец поняли, что ничего не добьются, пока не обменяются писанной азбукой. В оконной раме у Голицына был жестяной вентилятор. Он отломил от него перышко и отточил на кирпиче, выступавшем из-под стенной штукатурки. Этим подобием ножа отщепил от ножки кровати тонкую спицу. Снял копоти с лампадной светильни, развел водой в ямке на подоконнике, обмакнул спицу и написал на стене азбуку. Буквы в клетках, у каждой число ударов. Краткие обозначались точками, длинные — чертами. А на бумажке, которой заткнуто было дырявое дно футляра из-под очков, написал ту же азбуку, чтобы передать Абаленскому. Каждое утро инвалидный солдатик-замухрышка приносил ему для умывания муравленную чашку и оловянную кружку с водой. Голицын сам умываться не мог, мешали наручники. Солдатик мылил ему руки, одну за другой, и лил на них воду. Однажды принес ему осколок зеркала. Он взглянул в него и не узнал себя, испугался. Так похудел, осунулся, оброс бородой. Не князь Голицын, а Михайлов-каторожник. Солдатиком не заговаривал, и тот упорно молчал, казался глухонемым, но однажды вдруг сам заговорил. «Ваше благородие, извольте перейти поближе к печке, там потеплее», — сказал шепотом, перенес табурец чашкой в дальний угол у печки, куда глаз часового не достигал, и посмотрел на Голицына долго, жалостно. Тошно, небось, в Казимате. Да что поделаешь, так видно Богу угодно. Терпеть надобно, на ваше благородие. Господь любит терпение, а там, может, и помилует. Голицын взглянул на него. Лицо скуластое, скучное, серое, как сукно казенной шинели, а в маленьких подслеповатых глазках такая доброта, что он удивился, как раньше ее не заметил. Достал из кармана бумажку с азбукой. — Можешь передать Аболенскому? — Пожалуй, можно. Голицын едва успел ему сунуть бумажку, как вошел плацмайор Подушкин с ефрейтором Ничепоренко. Осмотрели печь, труба опять дымила, и вышли, ничего не заметили. — Едва не попались, — шепнул Голицын, бледный от страха. — Помиловал Бог, — ответил солдатик просто а досталось бы тебе. Да, за это нашего брата гоняют сквозь строй. Подведу я тебя, уж лучше не надо, отдай. Не бойся, ваше благородие, будьте спокойны, доставлю в точности. Голицын почувствовал, что нельзя благодарить. Как твое имя? Солдатик опять посмотрел на него долго, жалостно. Я, ваше благородие, человек мертвый. Улыбнулся тихой, как будто в самом деле мертвой улыбкой. Голицыну хотелось плакать. В первый раз в жизни, казалось, понял притчу о самарянине Милостивом. Ответ на вопрос: кто мой ближний? В ту же ночь он вел разговор с Оболенским. Здравствуй, простучал Голицын. Здравствуй, ответила оболенский Здоров ли ты? — Здоров, но в железах. — Я плачу. — Не плачь, все хорошо, — ответил Голицын и заплакал от счастья.